Глава 8 Машина слушалась плохо Маяк, закрепленный в кормовой части истребителя, не просто замедлял ход, но и серьезно повлиял на маневренность Малые суда едва ли превышали скорость Басова Расстояние между нами и москитной группировкой противника стремительно сокращалось, счет пошел на минуты Третий. Даем максимальную нагрузку на двигатели. Обратился я к ведомому. У нас три минуты в запасе, затем сбрасываем маяки и уходим в отрыв. Не хотелось бы оказаться рядом во время их подрыва. Второй. Фиксирую группу из семи средних гражданских судов, идущих на перехват вражеским истребителям. Время вступления в бой ориентировочно через 7-10 минут. Получен запрос на соединение с одного из кораблей местных. Новость была из хороших и весьма своевременных. «Черт, даже если все пять пассажирские суда, у них должны иметься турели. Как же они вовремя?» «Первый, предупредя об опасной зоне, мы сбрасываем груз через две минуты». Бессмертные поступили совершенно неожиданно. Разделив москитную группу на три части, вражеский командующий отправил за нашей парой восемь истребителей, тройку бросил на наших неожиданных союзников, а остальные начали кружить возле крейсера, пробуя на зуб защиту боевого корабля. Третий. Отчет 60 секунд. Запуск. Отдал я приказ, выставляя таймер срабатывания магнитного замка на 5 секунд больше. Это не обговаривалось заранее, но мы не рассчитывали, что за нами отправят столько истребителей. Адмирал. В динамиках шлема раздался голос Эскина. «Рейдер бессмертных формирует окно гиперперехода. До прыжка осталось 12 секунд. 11. 10. Первый. Немедленно сменить вектор движения». Тут же среагировал я на новую информацию. «Отклонение от курса не менее 45 градусов». «Приняла. Второй?» – отозвалась старший помощник. Она хотела сказать что-то еще, но в этот момент рейдер совершил микропрыжок. Мы ранее не сталкивались с подобными действиями противника. Каково же было мое удивление, когда тяжелый корабль бессмертных вышел из гиперпространства, одним мгновением покрыв три четверти разделявшего нас расстояния. Черт, да он же сейчас размажет группу союзников одним бортовым залпом. Появившаяся была надежда выйти из боя без потерь, вновь отдалилась. Третий. После сброса маяка держишься рядом с моим москитом. «Делай, что хочешь, но чтобы до меня ни одна тварь не добралась!» «Принял!» – отозвался Ананьев, в голосе которого слышался боевой азарт. На забрали шлема отображался таймер отчета, на котором оставались считанные секунды. Восьмерка вражеских истребителей, идущих равносторонним треугольником, стремительно настигала нас. Расчет оказался верным. Ведущий вошел в предполагаемую зону поражения как раз в момент сброса. Я отменил срабатывание замка и ушел в затяжной поворот, ожидая самоподрыва маяка. Получилось удачно. В зону поражения попало шесть истребителей, четыре из которых буквально распылило в космосе. Еще два хаотично закувыркались в пространстве, выйдя из боя. Два оставшихся стремительно рванули вверх, забыв о преследовании. «Второй. Курс на вражеский рейдер. Прикрывай меня». Отдал я распоряжение, выравнивая курс. Бортовой компьютер тут же рассчитал расстояние до новой цели и время до столкновения. Шесть минут. Адмирал, фиксирую формирование четырех окон гиперперехода. Похоже, это наши корветы. От полученной информации я заскрипел зубами. Что за бред? Кто нарушил мой приказ? Да еще и таким идиотским способом. Они же столкнутся при выходе из... Далеко впереди, прямо по курсу, появилось небольшое рукотворное солнце. Мозг лихорадочно заработал, пытаясь понять, что произошло. Первый. Доклад по тактической обстановке. Корветы 3 и 4 при выходе из гиперпрыжка сформировали два пересекающихся возмущения пространства, взаимоуничтожив друг друга. Вместо киана ответила и крейсера. В результате произошло самоуничтожение остаточной материи в непосредственной близости от рейдера бессмертных. Судно получило тяжелые повреждения и в настоящий момент находится в неконтролируемом дрейфе. По предварительным расчетам, повреждения составляют более 40%. Что с вражескими истребителями? Спешно возвращаются к поврежденному носителю. Каковы потери у союзников? И что с двумя другими корветами? Я задавал вопросы, а у самого словно камень с души свалился. Обошлось, мать его. Пусть малой кровью, пусть с нарушением моего приказа, но обошлось. Разбираться буду позже, сейчас. Два средних корабля имперцев получили сильные повреждения, начала докладцовы. Системы дальнего сканирования зафиксировали точки выхода в корветов 1 и 2. Оба в настоящее время взяли курс на басов и набирают ускорение. В таком случае мы возвращаемся на борт крейсера. Пусть лейтенант Киана свяжется с командующим союзников и пригласит его на борт Басова. Разговор будет серьезным. Ложный маяк, продолжая посылать сигналы, медленно плыл в безвоздушном пространстве, а к нему навстречу спешила вся москитная группа бессмертных. Я, находясь в рубке управления крейсера, краем глаза наблюдал за происходящим с тактического экрана, слушая доклад лейтенанта Сиона, пилота одного из корветов. Адмирал, времени на доклад старшему командованию не было. Бортовой компьютер сообщил, что крейсер окажется в зоне поражения ракетного залпа через 30 секунд. Я, как старший группа прикрытия, провел расчеты и выяснил, двух кораблей класса корвет будет достаточно, чтобы прикрыть крейсер. Остальные пилоты вызвали совершить прыжок добровольно. «Достаточно, лейтенант Сион. Я принимаю твое решение». Риск был неоправдан, учитывая погрешность при коротком прыжке, но в конечном счете вышло так, как вышло. «Возвращайтесь с ведомом на Персей». Отключив офицера от видеосвязи, я обратился к Тихонову. «Что думаешь, Святослав?» «Накажу, но чисто символически». Этот парень вас всех спас. Если есть предложение по этому поводу, я выслушаю. Закрыли тему, произнес я, видя, насколько неприятна эта тема для контрадмирала. Еще бы, принятие крайне опасного решения в обход вышестоящего командования. Во флоте однажды проводились прыжковые испытания малых кораблей. При перемещении на короткие дистанции из десяти судов класса корвет уцелели лишь три. Остальные семь при выходе оказались повреждены. Тогда погибло пять пилотов, и испытания свернули. «Адмирал», — Святослав, не дождавшись, заговорил. «Что говорят аборигены?» «Аборигены находятся в тяжелом положении», — ответил я. «Они уже потеряли три системы и практически все боевые корабли. Столичный мир, благодаря оборонительным платформам, смог дать отпор бессмертным, но это временно». Планета перенаселена и предельно зависима от поставок с других миров. Через несколько месяцев жители Метрополии начнут вымирать из-за нехватки продовольствия. Судя по полученным от вас данным, у бессмертных остался один корабль класса Улей, остальные уничтожены или непоправимо повреждены. Я бы не стал списывать рейдер со счетов. Осадил я контрадмирала. Двигатели судна не пострадали, бортовое и ракетное вооружение тоже. Будь иначе, я бы уже подвел главный калибр Басова на расстоянии уверенного залпа и расстреливал противника. Относительно Улья – да. В данный момент сверхтяжелый корабль находится в столичной системе и держит ее под контролем. Адмирал, рейдер Бессмертных начал движение. Доложила Искин, привлекая мое внимание к тактическому экрану. Группировка истребителей полностью вернулась на борт. Он собирается уйти в гиперпрыжок. Тут же сориентировался я. «Софа, полную нагрузку на двигатели. Начать сближение с вражеским судном». Бросил взгляд на таймер, показывающий, сколько осталось времени до прибытия малых кораблей. 10 минут». «Долго. Слишком долго». «Единственный, кто может помочь, — союзник». «Только в их помощи есть один большой минус». У местных не имеется защиты от ментального воздействия. Если Высший Бессмертный ударит не по площади, а выборочно, то аборигены мгновенно превратятся из союзников во врагов. Софа, соедини меня с капитаном Оребу. Все же решился я. Едва на экране видеосвязи появился переец, облаченный в древний бронескав, я произнес. «Капитан, нам необходимо догнать вражеское судно и уничтожить, иначе здесь... Адмирал». «Мой малый флот с тобой. Жду указаний». «Капитан Оребум. мне необходимо прикрытие от ракетного залпа рейдера. Я не стал юлить, сообщив правду. Ориентировочно через 4-5 минут». «Уже отдал приказ», — ответил Переец. «Адмирал Воробьев, твой корабль — это единственное, что стоит между врагом и нашими семьями, которые сейчас летят к Коре. У нас ничего не осталось, кроме женщин и детей». А ты дал веру, что все можно восстановить. Бессмертные дали залп. Слабые, всего из двенадцати ракет, но нам бы хватило и четырех. Корабли прикрытия создали из корпусов настоящий щит и открыли огонь из турелей, стараясь уничтожить снаряды. Большей частью это получилось, но две ракеты все же достигли кораблей аборигенов. Два грузовоза буквально испарились от взрывов. Еще один распался на две неравные части. «Адмирал, на связи лейтенант Сион», — доложила Искин. «Какого черта? До выхода на дистанцию уверенного залпа остались считанные секунды. Соединяй». «Адмирал», — голос капитана был взволнован. «Мы со вторым проходим в непосредственной близости от трофея. Можем попробовать вывести корабль на ударную позицию». В крайнем случае постараемся скорректировать огонь орудия. Действуйте, лейтенант. Я тут же ухватился за идею. Черт, совсем списался счетов трофейный линкор. А вот контр-адмирал не только учел поврежденный корабль, но и донес о нем информацию пилотам. Софа, соедини меня с капитаном Шрекуса. Мы зажали рейдер сразу с нескольких сторон. Басов вцепился в корму вражеского судна, по курсу планомерно била единственное действующее орудие трофея, а группа истребителей из Персея полностью оттянула на себя москитную группировку бессмертных. Напряжение добавляла пара уцелевших транспортников, по моему приказу имитирующих таран тяжелого рейдера. И у командования бессмертных не выдержали нервы. «Адмирал, фиксирую срабатывание отражателя Чурису. Доложила ИИ, но я и так уже видел, что корабль противника прекратил маневрирование и движется прямым курсом. Красные точки вражеских истребителей на тактическом экране стали гаснуть одна за одной. На общем канале раздались радостные голоса. А затем залп носовых орудий крейсера пришелся на маршевый двигатель тяжелого рейдера. Тактический экран вмиг побелел, а на обзорном вспыхнуло небольшое солнце. Адмирал, корабль противника уничтожен. Доложила и Скин, и через секунду добавила: москитная группа бессмертных уничтожена. Лейтенант Киана, разрешаю снять с крейсера режим полной герметизации. Устало произнес я, открывая, забрала шлема. Затем сосредоточил взгляд на экране видеосвязи. Контр-адмирал Тихонов, немедленно займись эвакуацией экипажа Василиска. Капитаны Оребу и Шрекуса, жду вас на мостике Басова. Предстоит серьезный разговор.